Рэндалл Гаррет. Честность. Лучшая политика. Тагабар Ларнемискулюс Верф Боргас Это было длинное имя и важный титул, и он гордился ими. Титул этот значил примерно верховный шериф-адмирал Фениквиснока, а Фениквиснок был богатой и значительной планетой в империи Дел. Титул и имя выглядели внушительно на документах, а документов подписывать нужно было множество. Сам Тагабар был превосходным экземпляром своей породы, воплощавший силу и гордость. Как у черепах на земле, у него был и наружный, и внутренний скелет, хотя это было все, что придавало ему сходство с черепахами. На вид –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 Эмблема его сана была выгравирована золотом на переднем и заднем панцире, так что его можно было узнать, когда он входил и когда выходил. Словом, это была довольно внушительная фигура, несмотря на рост всего 5 футов и 2 дюйма. Как командир собственного звездолета Верв, он должен был разыскивать и исследовать планеты, подходящие для колонизации народом Дел. Он усердно занимался этим уже долгие годы, в точности следуя общей инструкции, как и должен делать хороший командир. И дело стоило того. В свое время он нашел несколько неплохих планет, а эта была самым лакомым кусочком из всех. Глядя на увеличительный экран, он удовлетворенно потер руки. Его корабль плавно вращался по орбите высоко над дного открытой планетой, а экран был наведен на местность внизу. Ни один корабль Делов еще не бывал в этой части галактики, и было приятно найти подходящую планету так быстро. — Великолепная планета! — сказал он. — Восхитительная планета! Смотрите, какая зелень! А синева этих морей... Он повернулся к лейтенанту Пельквишу. «Как ты думаешь, разве это не чудесно?» «Конечно, чудесно, ваше великолепие», — ответил Пельквиш. «Вы за нее получите еще одну награду». Тагобар начал что-то говорить, но неожиданно остановился. Его руки рванулись к рычагам управления и вцепились в переключатели. Мощные двигатели корабля взревели от перегрузки, когда корабль повис неподвижно относительно планеты внизу. Пейзаж на увеличительном экране остановился. Тагобар подрегулировал увеличение, и изображение начало расти. — Вот, — сказал командир, — Пельквеш, что это такое? Вопрос был чисто риторическим. Изображение, заслоняемое колеблющимися течениями в двухстах с чем-то милях атмосферы, едва мерцало на экране. Но нельзя было сомневаться в том, что это какой-то город. Лейтенант Пельквеш так и сказал. — Чума его возьми, — проворчал Тагобар. — Занятая планета. Города строят только разумные существа. — Вот именно, — согласился лейтенант. Оба они не знали, что делать. Лишь несколько раз за всю долгую историю Делов ими были обнаружены разумные существа, но под владычеством империи они постепенно вымерли. Ни одна из этих раз, кстати, и не была особенно разумной. Придется запросить общую инструкцию, сказал наконец Тагабар. Он перешел к другому экрану, включил его и начал набирать цифры кода.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 После обнаружения разумной или полуразумной жизни взять для исследования случайно выбранный образец. Избегать других контактов, пока образец не будет исследован согласно психологической директиве 659Б раздел 888077Д под руководством главного психолога. Данные сверить с общей инструкцией. «Если нечаянный контакт уже произошел, справиться в ОИ-472-678-РС, глава 3М-2СХ, параграф 553. Образцы следует брать соответственно...» Он дочитал общую инструкцию и тогда повернулся к лейтенанту. «Пельквеш, готовьте вспомогательную лодку, чтобы взять образец». Я уведомлю психолога Зендоплита, чтобы он приготовился. Эд Магрудер глубоко вздохнул весенний воздух и закрыл глаза. Воздух был прекрасен, он был пропитан пряными ароматами и сочными запахами, хотя и чуждыми, но казавшимися почему-то родными, более родными, чем земные. Эд был высок и худощав, с темными волосами и блестящими карими глазами, которые будто щурились от скрытого смеха. Он открыл глаза, город еще не спал, но темнота наступала быстро. Эд любил свои вечерние прогулки, но бродить в полях после сумерек было на Нью-Гавайи опасно даже сейчас. Здесь были маленькие ночные твари, мягко порхающие в воздухе и кусающиеся без предупреждения. Были и более крупные хищники. Этот направился обратно к городку Нью-Хило, построенному на месте, где человек впервые ступил на новую планету. МакГрудер был биологом. За последние десять лет он обшарил с полдюжины миров, собирая образцы, тщательно анатомируя их и занося результаты в записные книжечки. Медленно, звено за звеном, составлял он схему. Схему самой жизни. У него было много предшественников вплоть до Карла Линнея, но никто из них не понимал, чего им не хватает. В их распоряжении был только один тип жизни — земной. А вся земная жизнь в конечном счете однородна. Из всех планет, какие он видел, Нью-Гавайи нравилась ему особенно сильно. Это была единственная планета, кроме Земли, где человек может ходить безо всяких защитных одеяний, по крайней мере, единственная из до сих пор открытых. Эд услышал над головой слабый свист и взглянул. Для ночных тварей еще рановато. И тут он увидел, что это вовсе не ночная тварь, это какой-то шар вроде металлического и... На поверхности шара вспыхнуло зеленоватое сияние, и для Эда Магрудера все исчезло. Тагобар Верф бесстрастно смотрел, как лейтенант Пельквеш вносит бесчувственный образец в биологическое испытательное отделение. Образец был странного вида, пародия, на живое существо с мягкой кожей вроде слизняка, бледного розовато-смуглого цвета, с отвратительными плеснеподобными разрастаниями на голове и в других местах. Биологи приняли образец и начали над ним работать. Они взяли для исследования кусочки его кожи, немного крови и сняли показания электрических приборов с его мышц и нервов. Зенда главный психолог, стоял рядом с командиром, следя за процедурой. Для биологов это была стандартная процедура. Они работали так же, как и со всякими другими поступавшими к ним образцами. Но зендоплиту предстояла работа, которую до сих пор ему не приходилось выполнять. Ему предстояло работать с мозгом разумного существа. Но он не тревожился. В руководстве было записано все, каждая мелочь стандартной процедуры. Тревожиться было не о чем. Как и со всеми прочими образцами, зендоплит должен был расшифровать основную схему реакций – Каждый данный организм способен реагировать только определенным, очень большим, но ограниченным количеством способов, и эти способы можно свести к основной схеме. Чтобы уничтожить какую-нибудь породу существ, нужно только найти их основную схему, а тогда задать им задачу, которую они по этой схеме не смогут решить. Все это было очень просто, и все записано в руководстве. Тагобар повернулся к зендоплиту. «Вы действительно думаете, что он сможет научиться нашему языку?» «Зачатком его, ваше великолепие», — ответил психолог. «Наш язык, в конце концов, очень сложен. Конечно, мы попытаемся обучить его всей системе языка, но сомневаюсь, чтобы он мог усвоить значительную ее часть. Наш язык основан на логике, как на логике основана сама мысль». Некоторые из низших существ способны к зачаточной логике, но большинство не способны ее понять вовсе. «Хорошо, мы сделаем все, что сможем. Я сам допрошу его». Зендоплит удивился. «Но, ваше великолепие, все вопросы подробно записаны в руководстве?» Тагабар Верф нахмурился. «Я умею читать не хуже вас, Зендоплит». Так как это первый образец полуразумной жизни, обнаруженный за последнюю тысячу лет, то я думаю, что допрос должен проводить сам командир. «Как вам угодно, ваше великолепие», — согласился психолог. Когда биологи закончили работать с Эдом Магрудером, его поместили в языковой бункер. На глаза ему установили световые прожекторы, фокусированные на его сетчатках, В уши вставили акустические устройства. Повсюду на теле прикрепили различные электроды, на череп наложили тонкую проволочную сеть. Потом ему впрыснули в кровь специальную сыворотку, изобретенную биологами. Все это было проделано безукоризненно точно. Потом бункер закрыли, и был включен рубильник. Магрудер смутно ощутил, что всплывает откуда-то из темноты.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 Остается только показать им, как нужно себя вести, сжать губы, выше голову и все такое. Одно из существ подошло к панели с кнопками и надавило одну из них. В тот час же МакГрудеру стали слышны звуки из комнаты по ту сторону прозрачной стены. Тагобар Верф взглянул на образец, потом на листок с вопросами у себя в руке. «Наши психологи обучили вас нашему языку, не так ли?» — холодно спросил он. Образец замотал головой вверх и вниз. «Да, и я называю это принудительным кормлением». «Очень хорошо. Я должен задать вам несколько вопросов. Вы будете отвечать на них правду». «Ну, разумеется», — любезно ответил Магрутер. «Валяйте». Мы можем узнать, когда вы лжете», — продолжал Тагабар. Вам придется плохо, если вы будете говорить неправду. Так вот, как ваше имя? Тефилус К. Гессенфейер. Вкратчиво произнес Макгрудер. Зендоплит взглянул на задрожавшую стрелку и медленно покачал головой, переводя взгляд на Тагабара. Это ложь, сказал Тагабар. Образец кивнул. — Ну, конечно, славная у вас машинка. — Хорошо, что вы признаете высокие качества наших приборов, — мрачно произнес Тагобар. — Ну, так как же вас зовут? — Эдвин Питерсен Джон МакГрудер. Психолог Зандоплит, следивший за стрелкой, кивнул. — Прекрасно, — произнес Тагобар. — Итак, Эдвин... — Эда будет достаточно, — сказал МакГродер. Тагобар удивился. — Достаточно? Для чего? — Чтобы называть меня. Тагобар обернулся к психологу и пробормотал что-то. Зандоплит ответил тоже бормотанием. Тагобар снова обратился к образцу. — Ваше имя Эд? — Строго говоря, нет, — отвечал МакГродер. — Тогда почему мы должны называть вас так? «Почему бы и нет, другие называют», — ответил МакГротер. Тагобар снова посоветовался с зондоплитом и потом сказал. «Мы вернемся к этому вопросу позже. Итак, Эд, как вы называете свою родную планету?» «Земля?» «Хорошо. А как называет себя ваша раса?» «Хомо сапиенс». А что это означает, если означает что-нибудь? Магрудер подумал. Это просто название, сказал он. Стрелка заколебалась. Опять ложь, сказал Тагобар. Магрудер усмехнулся. Я просто проверял. Это действительно машинка, что надо. Синяя, содержащая медь, кровь прилила к шее и лицу Тагабара. Он потемнел от сдерживаемого гнева. «Вы уже сказали это один раз», — зловеще напомнил он. «Знаю, так вот, если хотите знать, Homo sapiens означает «человек разумный». В действительности он не сказал «человек разумный». В языке делов нет точного выражения этого понятия. И Магрудер сделал все, что мог, чтобы его выразить. В обратном переводе на английский это звучало бы приблизительно как «существа с великой силой мысли». Когда Тагабар услышал это, глаза у него раскрылись шире, и он обернулся, чтобы взглянуть на Зенда Плита. Психолог развел своими скорлупчатыми руками, стрелка не двинулась. «Кажется, у вас там высокое мнение о себе», — произнес Тагобар, снова обращаясь к Магрудеру. «Возможно», — ответил землянин. Тагобар пожал плечами, заглянул в свой список и допрос продолжался. Некоторые вопросы казались Магрудеру бессмысленными, другие явно были частью психологической проверки. Но ясно было одно — детектор лжи был максималистом. Если Макгрудер говорил чистую правду, стрелка прибора не двигалась, но стоило ему солгать хоть чуточку, как она взлетала до потолка. Первые несколько лживых ответов прошли для Макгрудера дарм, но в конце концов Тагобар сказал. «Вы лгали достаточно, Эд!» Он нажал кнопку, и на земляне обрушилась сокрушительная волна боли. Когда она ушла, МакГрудер почувствовал, что мышцы у него на животе превратились в узлы, что кулаки и зубы у него стиснуты, а по щекам струятся слезы. Потом его охватила неудержимая тошнота и рвота. Тагабар Верф брезгливо отвернулся. «Отнесите его обратно в камеру и уберите здесь. Сильно он поврежден?» Зендоплит уже проверил свои приборы.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 Вот уже несколько часов, как его, перенесли сюда, а он все еще не мог опомниться. Эта гнусная машина делала больно. Он стиснул кулаки, все еще чувствуя спазм в животе, и тут он понял, что спазм вызван вовсе не машиной. От этого-то он давно уже отделался. Судорожное напряжение было вызвано чудовищным, холодным, как лед, бешенством. Он подумал над этим с минуту, потом расхохотался. Вот он сидит, как дурак, и бесится так, что доводит себя до боли. От этого ни ему, ни колоний внизу не будет никакой пользы. Очевидно было, что чужаки не замышляли ничего доброго, мягко выражаясь. Колония на нью хилло насчитывала 600 человек. Это единственная группа людей на Нью-Гавайи, не считая нескольких разведывательных групп. Если этот корабль попробует захватить планету, колонисты не смогут сделать ни черта. А что, если чужаки разыскали Землю? У него не было никакого представления о том, как корабль вооружен и какие у него размеры, но, по-видимому, места в нем много. Он знал, что все зависит от него. Он должен сделать что-то и как-то, но что, не выйти ему из камеры и не напасть ли на корабль? Чепуха. Голый человек в пустой камере совершенно беспомощен. Но что же тогда? МакГрудер лег и долго раздумывал над этим. Потом в двери открылась панель, и за прозрачным квадратом появилось красно-фиолетовое лицо. «Вы, несомненно, голодны», — торжественно изрекло оно. «Анализ процессов в вашем организме показал, какая пища вам нужна. Вот, получите».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 Он мог догадаться, что она содержит десятка-два различных аминокислот, сдюжину витаминов, пригоршню углеводов, несколько процентов других веществ, что-то вроде псевдопротоплазматического супа, высокосбалансированная пища. Он подумал, а нет ли в ней чего-нибудь вредного для него, но решил, что наверняка нет. Если чужаки захотят отравить его, им нет необходимости прибегать к хитростям, Кроме того, это наверняка та самая бурда, которой его кормили во время обучения языку. Притворяясь перед самим собой, что это похлебка из говядины, он выпил ее целиком. Может быть, избавившись от чувства голода, он сможет думать лучше? Оказалось, что это так и есть. Меньше чем через час его снова вызвали в допросную. На этот раз он решил, что не позволит Тагабару нажать на ту кнопочку. В конце концов, рассуждал он, мне может понадобиться солгать кому-нибудь и в будущем, если я когда-нибудь выберусь отсюда. Не нужно приобретать условный рефлекс против лжи. А судя по тому, как больно сделала ему машина, он видел, что после нескольких таких ударов вполне может получить условный рефлекс». У него был план, очень смутный план и очень гибкий. Нужно попросту принимать то, что будет, полагаться на счастье и надеяться на лучшее. Он сел в кресло и ждал, чтобы стена снова стала прозрачной. Он размышлял, что у него будет случай убежать, когда его вели из камеры в допросную, но чувствовал, что не сможет справиться с шестеркой панцирных чужаков сразу. Он не был даже уверен, что справится хотя бы с одним. Как справиться с противником, чья нервная система тебе вовсе неизвестна, а тело бронировано как паровой котел. Стена сделалась прозрачной, и за ней стоял чужак. МакГрудер заинтересовался, было ли это то самое существо, которое допрашивало его раньше, и, взглянув на рисунок на панцире, решил, что это то же самое.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 Раса такого типа никогда не встречалась в галактике. В этом случае командир должен действовать согласно ОИ двести тридцать четыре пятьсот одиннадцать ноль шесть Д глава MMCCDX, параграф шестьсот шестьдесят шесть. Посмотрев ссылку, он посоветовался с Зендоплитом. Что вы об этом думаете? спросил он.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 — Вот вопросы, которые вы должны теперь задать согласно руководству по психологии. Тагобар ощутил облегчение. Общая инструкция говорила, что в таком случае, как этот, дальнейшее действие будет зависеть только от его собственных решений. Он включил поляризацию стены и взглянул на образец. «Сейчас вы ответите на несколько вопросов отрицательно», — сказал Тагобар. «Неважно, насколько правдивыми будут ответы, вы должны отвечать только нет». «Ясно ли вам это?» «Нет», — ответил Магрудер. Тагобар нахмурился. Инструкции ему казались совершенно ясными, но что случилось с образцом? Неужели он глупее, чем они думали раньше?» «Он лжет», — сказал Зендоплет. Тагобару понадобилась добрая половина минуты, чтобы понять произошедшее, и тогда лицо у него неприятно потемнело. Но ничего не поделаешь, образец повиновался приказу. Его великолепие глубоко вздохнул воздух, задержал его, медленно выдохнул и начал кротким голосом задавать вопросы. «Ваше имя Эдвин?» «Нет». «Вы живете на планете внизу?» «Нет». «У вас шесть глаз?» «Нет». Через пять минут подобной беседы Зандоплит сказал. «Достаточно ваше великолепие, все сходится, его нервная система не повреждена болью. Теперь вы можете приступить к следующей группе вопросов». «Теперь...» «Вы будете отвечать правду», — произнес Тагабар. «Если нет, вы снова будете наказаны. Это вам ясно?» «Совершенно ясно», — ответил Эд Макгрудер. Хотя голос его звучал совершенно спокойно, Макгрудер ощутил легкую дрожь. Отныне ему нужно будет обдумывать ответы тщательно и быстро. Но с другой стороны, ему самому не хотелось слишком медлить с ответами. — Какова численность вашей расы? — Несколько миллиардов. В действительности их было около четырех миллиардов, но на языке делов несколько было неясным обозначением для чисел свыше пяти, хотя и не обязательно таких. — Вы знаете точную цифру? — Нет, — ответил Магрудер, — не с точностью же до одного человека, — подумал он. Стрелка не дрогнула.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 «Но чужак думал о Нью-Гавайи. «О, нет!» — правдиво ответил магрудер «Нас здесь только несколько тысяч. Здесь означало, конечно же, нью -Гавай. «Значит, большинство вашего народа бежало с земли?» «Бежало с земли?» — возмущенно переспросил Макгрудер.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 Зондоплит был расстроен. «Вы допрашиваете не по руководству», — жалобно сказал он. «Знаю, знаю, но вы слышали, что он сказал?» «Слышал». Голос у Зондоплита был унылый. «Неужели это правда?» Зендоплит выпрямился во весь свой пятифутовый рост. «Ваше великолепие, вы можете отклоняться от руководства». «Но я не позволю вам сомневаться в работе детектора правды. Реальность — это правда, значит, правда — это реальность. Детектор не ошибался с... с одним словом «никогда». «Знаю», — поспешно сказал Тагобар. «Но понимаете ли вы значение того, что он сказал?» На его родной планете живет несколько тысяч обитателей, на всех колониях меньше, а его раса насчитывает несколько миллиардов. Это означает, что они заняли около десяти миллионов планет. «Я понимаю, что это звучит странно», — согласился Зендоплит, — «но детектор никогда не лжет». Тут он вспомнил, к кому обращается, и добавил «Ваше великолепие». Но Тагабар не заметил нарушения этикета. Это совершенно правильно, но, как вы сказали, тут есть что-то странное. Мы должны продолжить расследование. Голос Тагабара сказал: "Согласно нашим расчетам, в этой галактике мало пригодных для жизни планет. Чем объясняется то, что вы здесь показали?" Быстро переменив точку зрения, МакГрудер подумал о Марсе, находящемся на расстоянии многих световых лет отсюда. На Марсе долгое время существовала научная станция, но он чертовски далеко и непригоден для жизни. «Мой народ», — осторожно произнес он, — «способен жить на планетах, где климатические условия сильно отличаются от земных». Не успел Тагобар спросить еще о чем-нибудь, как у землянина мелькнула новая мысль. Тысячедюймовый телескоп на Луне обнаружил с помощью спектроскопа крупные планеты в туманности Андромеды. «Кроме того», — смело продолжал Эд, — «мы нашли планеты в других галактиках, кроме этой». «Вот уж это-то запутает их». Звук снова был выключен, и МакГрудер видел, что оба чужака горячо заспорили. Когда звук появился снова, Тагобар заговорил о другом. «Сколько у вас космических кораблей?» Магрудер раздумывал над этим целую долгую секунду. «На Земле есть с десяток звездолетов. Недостаточно, чтобы колонизировать десять миллионов планет». Он попался. «Нет, погоди. На Гавайи каждые полгода прилетает корабль с припасами. Но на Гавайи нет своих кораблей». «Космических кораблей?» – простодушно переспросил Магрудер. «У нас их нет». Тагобар Верф снова выключил звук и на этот раз даже сделал стену непрозрачной. «Нет кораблей! Нет кораблей! Он солгал, я надеюсь!» Зандоплит мрачно покачал головой. «Это абсолютная правда. Но... но...» Вспомните, как он назвал свою расу, тихо произнес психолог. Тагобар замигал глазами очень медленно. Когда он заговорил, его голос был хриплым шепотом. — Существами с великой силой мысли. Вот именно, — подтвердил зондоплит. Магрудер долго сидел в допросной, не видя и не слыша ничего. Поняли они или нет то, что он сказал. Начали понимать, что он делает. Ему хотелось грызть ногти, кусать руки, рвать волосы но он заставил себя сидеть спокойно до конца еще далеко. Стена вдруг снова стала прозрачной. «Верно ли, — спросил Тагабар, что ваша раса способна передвигаться в пространстве единственной силой мысли?» На мгновение Магрудер был ошеломлен. Это превосходило самые смелые его надежды, но он быстро овладел собой. «Как человек ходит?» — подумал он. Верно, что используя силы разума для управления физической энергией, осторожно произнес он, мы способны передвигаться с места на место без помощи звездолетов или других подобных машин. Тотчас же стена снова закрылась. Тагабар медленно обернулся и взглянул на Зенда Плита. Лицо у психолога стало грязно красным.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 Они совсем не чувствовали себя вольно, они выглядели напряженными, как тетива лука, — первым заговорил лейтенант Пельквеш. — Что сказано в общей инструкции, ваше великолепие? — В общей инструкции сказано, — ответил Тагобар, — что мы должны в случае необходимости защищать свой корабль и свой народ. Способы для этого предоставлены на усмотрение командира. Наступило довольно неловкое молчание, потом лицо у лейтенанта Пельквеша несколько прояснилось. «Ваше великолепие, а мы можем попросту сбросить на эту планету разрушительную бомбу?» Тагобар покачал головой. «Я уже думал об этом. Если они могут передвигаться в пространстве одной силы мысли, то они спасутся, а потом отомстят нам за уничтожение одной из своих планет». Все помрачнели. — Погодите минуточку, — сказал Перквеш. Если он может передвигаться одной силой мысли, то почему он не ушел от нас? Магрудер увидел, что стена становится прозрачной. Комната за нею была теперь полна чужаков. У микрофона стоял этот тагобар, большая шишка. — Нам хочется знать, — сказал он.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 На мелкие неприятности можно не обращать внимания, особенно если хозяин действовал по глубочайшему неведению кто-то из подчиненных тагобара прошептал что то кто то заспорил и тогда послышался новый вопрос должны ли мы полагать судя по вашему ответу что у вас нет на нас обиды кое какая есть откровенно ответил магрудер «Однако я обижен только лично на ваше высокомерное обращение со мной. Могу заверить вас, что мой народ в целом ничуть не обижается ни на ваш народ в целом, ни на кого-либо из вас в отдельности». «Играй крупно, магрудер сказал он себе. «Ты уже сбил их, надеюсь?» Снова споры за стеной. «Вы говорите», — спросил Тагобар, — что ваш народ не обижен на нас. Откуда вы это знаете? «Я могу это утверждать», — ответил МакГрудер. «Я знаю, безо всякой тени сомнения, что в точности каждый из моего народа не думает о вас в эту самую минуту. Кроме того, разрешите напомнить вам, что мне пока еще не причинили вреда, им не на что сердиться. В конце концов, вас ведь еще не уничтожили».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 «Я только очень скромный представитель своей расы», — начал Магрудер, главным образом, чтобы выиграть время. «Но погодите, разве он не внеземной биолог?» «Однако», — с достоинством продолжал он, — «моя профессия состоит в том, чтобы находить инопланетных существ. Я должен признать, что меня назначили на эту работу». Тагобар, казалось, встревожился еще больше. «Это значит, что вы знали о нашем прибытии?» Магрудер подумал секунду. «Еще столетие назад было предсказано, что человечество в конце концов может встретиться с инопланетной расой. Мы давно уже знали, что вы прибудете», — спокойно сказал он. Тагобар был явно взволнован. «В таком случае вы должны знать, где находится наша планета».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 Это было сущей правдой. Делы не настолько глупы, чтобы рассказывать образцу о своей системе координат. Следы могут привести к их планете, кроме того, это было запрещено общей инструкцией. Снова переговоры за стеной. Тагобар заговорил опять. «Если вы находитесь в телепатическом контакте со своими товарищами, то можете ли читать и в наших мыслях?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 знает о вашей базе и о ее местонахождении ровно столько же, сколько и я. — Кажется невероятным, — сказал Тагобар через несколько минут, что ваша раса до сих пор не имела контакта с нами. Наша раса очень древняя и могучая, и мы захватили планеты на доброй половине галактики, и все же мы ни разу не встречали вас и не слыхали о вашем народе. «Наша политика», — ответил МакГрудер, — «состоит в том, чтобы стараться не обнаруживать своего присутствия. Кроме того, у нас нет споров с вами, и мы не имели никакого желания отнимать у вас ваши планеты. Только когда какая-нибудь раса становится глупой и неразумно воинственной, мы берем на себя труд показать ей свое могущество». Это была длинная речь, быть может, слишком длинная. Держался ли он строгой истины? Один взгляд на Зендоплита сказал ему это. Главный психолог не отрывал своих черных бусинок глаз от стрелки прибора во все время беседы и выглядел все более и более озабоченным по мере того, как прибор указывал ему на неизменную правдивость ответов. Тагобар был положительно встревожен. По мере того, как Магрудер привыкал к чужакам, он все более и более мог читать по их лицам. В конце концов у него было большое преимущество. они сделали ошибку, выучив его своему языку. Он знал их, а они его не знали. Тагобар сказал: значит были другие расы, которые вы покарали. За мою жизнь этого не было ответил магрудер. он подумал о неандертальцах и добавил. «До меня была раз бросившая нам вызов. Она не существует больше». «За вашу жизнь? Каков же ваш возраст?» «Взгляните на ваш экран, на планету внизу», — торжественно произнес землянин. «Когда я родился, ничего из того, что вы видите, на земле не было. Материки на земле были совсем не такие, моря были совсем другие». «На земле, на которой я родился, есть обширные полярные шапки. Взгляните вниз, и вы их не увидите. И мы не сделали ничего, чтобы изменить планету, которую вы видите. Все изменения на ней прошли путем длительного процесса геологической эволюции». Глик. Этот странный звук вырвался у Тагабары как раз в тот момент, когда он выключил звук и стену. Совсем как старый фильм в кино, подумал Магрудер. Звука нет, и картинка все время рвется. Стена больше не делалась прозрачной. Вместо этого, примерно через полчаса, она беззвучно скользнула в сторону, открывая весь офицерский состав Верфа, стоящий на вытяжку. Вольно стоял только Тагобар Ларнемискулюс, Верф Боргакс Фениквиснака. И даже теперь его лицо казалось менее пурпурным, чем всегда. «Эдвин Питер Сент Джон Магрудер», — торжественно заговорил он, — «в качестве командира этого корабля, Нобеля Великой Империи и представителя самого Императора, мы желаем предложить вам свое искреннее гостеприимство. Действуя под ошибочными впечатлениями, будто вы представляете собой низшую форму жизни», Мы обращались с вами недостойно, и в этом смиренно просим у нас извинений. — Не стоит, — холодно произнес Макгрудер. — Теперь вам остается только опуститься на нашу планету, чтобы ваш народ и мой могли договориться к нашему взаимному удовлетворению. Он окинул их взглядом. — Вольно, — добавил он повелительно, — и принесите мою одежду. Что именно станется с кораблем и с чужаками, когда они опустятся, он не был уверен. Придется предоставить решение президенту планеты и правительству Земли. Но он не видел больших трудностей впереди. Когда вэрф опустился на поверхность планеты, его командир пододвинулся к МакГрудеру и смущенно спросил. «Мак, как вы думаете, понравимся ли мы вашему народу?» Магрудер бегло взглянул на детектор лжи, детектор был выключен. «Понравитесь ли вы? Да вас просто влюбятся!» Ему до тошноты надоело говорить правду.